«А как вам удалось избежать тайной канцелярии?» «Спас фаворит государыни. Все тот же Шувалов. Да к тому же Зубарев на допросах ни словом не обмолвился о наших разговорах про Холмогоры. Тут же после допроса туда был отправлен сержант лейбкомпании Савин, который доставил одного лишь Ивана Антоновича в Шлиссельбург, а семья царевича была оставлена в Холмогорах». В крепости было дано ему имя Колодника Безымянного и приставлены к нему прапорщик и сержант. Первый был судим за убийство на экзекуции солдата, а второй был бит самими солдатами за излишнюю жестокость. Жить им в глубочайшей секретности, не сообщая даже своим родным о местонахождении службы. С воцарением Петра Третьего главным стражем над принцем был назначен капитан гвардии. Князь Чурмантеев. Вот случай, вот, кстати, он то мне и нужен. Ах, боже мой! Все эти дни я думал, думал. Представьте, вечер у Дрезденши, там именно о нем толковали. И Рубановский вот пишет: Не радуйся, Василий Яковлевич, не радуйся. Помни одно: строгости в этом дума отнюдь не убавили. Тамошнему коменданту давно дан такой приказ, что даже если из комнат его высочества, великого князя Петра Федоровича, Камердинер в крепость приедет, то и его не пускать без особого указа тайной канцелярии. Много сотирствовал над этой добавкой к указу, говорит покойной государыни. И тех инструкций не отменили. Умереть не понимаю. Из-за чего тут был упомянут великий князь? Упомянут он здесь вовсе не случайно. Дело в том, что он разошелся со своей женой и в этой вражде сошелся с прусским королем. Да так, что чуть не разошелся с государыней теткой. Императрица была до глубины души возмущена противностями своего племянника, который в своей любви к Пруссии был до того придержностен, что не верил победам русских и даже сообщал Фридриху, Тайные планы нашей армии. Каков? Тогда-то одумавшийся канцлер Бестужев дал Елизавете совет выслать племянника обратно за границу, а на его место в наследнике русского престола призвать из заточения Ивана Антоновича. Быть не может. Опять на трон этого узника железную маску? Верь мне. Знаю это как тебя вижу».